Глава 5. Наступило утро. К десяти часам нервы мои настолько расходились, что я выпил подряд два двойных виски, пытаясь успокоиться и подавить гнетущее ощущение опасности, которое не оставляло меня всю ночь. Спал я скверно, уже в семь утра поднялся и принялся вышагивать по дому с нетерпением, ожидая, когда мальчишка-почтальон принесет газет Черт знает, почему он пришел только после восьми. Наконец, когда я уже вышел на крыльцо подобрать оставленные им газеты, появился мой слуга, филиппинец Тоть. Раскрывать газеты в его присутствии я не решился. Велел ему вымыть посуду и уходить домой. — Я сегодня на работу не иду, Тоть. Он озабоченно посмотрел на меня. — Вы заболели, мистер Скотт? — Нет, просто намерен в выходные как следует отдохнуть, — объяснил я, направляясь к террасе. Газеты огнем жгли руки. — У вас такой вид, будто вы заболели, — объявил тоти все так же серьезно глядя на меня. — А при тут мой вид? — буркнул я. — Убери все после завтрака, и можешь быть свободен. — Скорее, скорее раскрыть газеты. Ни о чем другом я уже не мог думать. Все же я с трудом сделал над собой усилие. Тотти — парень с головой. Нельзя допустить, чтобы он что-то заподозрил. — Я сегодня собирался сделать на кухне генеральную уборку, мистер Скотт, — сказал он. — Уже давно пора. Я вам мешать не буду. Следя за своим голосом, я медленно произнес. — Уборка подождет до понедельника. Я не так часто отдыхаю в выходные, а сегодня хочу как следует побездельничать, чтобы никто не мозолил мне глаза. Он пожал плечами. — Ладно, мистер Скотт, дело хозяйское. Я снова пошел к террасе. — И знаете еще что? — Что там еще? — Ключи от гаража. Вы мне не дадите? Сердце мое ёкнуло Естественно, он захочет знать, что делает в моем гараже пунтяк и куда девался Кадиллак. Кадиллак был его любимой игрушкой. Он постоянно его чистил и холил. И именно благодаря ему машина после полутора лет бурной езды все еще выглядела как новенькая. «Зачем они тебе?» «Э -э, «Там у меня лежит кое-какая ветошь, мистер Скотт. Я отнесу тряпки домой» и сестра их постирают «Черт возьми! Неужели это такая важная проблема?» — окрысился я. «Оставь меня в покое, ради бога! Я хочу почитать газет Я добрался, наконец, до террасы и бухнулся в кресло. Услышав, что Тотти пошел на кухню и начал там возиться, я дрожащими руками развернул газет На разные голоса и заголовки... Все, без исключения, они кричали об одном и том же. Совершенные вчера вечером преступление на дороге положат преступлением на дороге конец. Первые страницы во всю типографскую мощь вопили о том, что такого подлого и зверского дорожного убийства история еще не знала. Из статьи в Палм-Сити Инкуайрер Следовало, что погибший полицейский Гарри О'Брайен был гордостью полиции. Все три газеты поместили фотографию О'Брайена. Судя по внешнему виду, это был типичный для нашей полиции безжалостный зверюга лет 30 с маленькими колючими, как иголки, глазками, безгубом ртом и тяжелыми грубыми чертами лица. palm сити Инкуайрер» Сообщала, что он был хорошим католиком, любящим сыном и добросовестным, честным полицейским. Всего за два дня до гибели Убрайан рассказал друзьям, что в конце месяца они будут гулять у него на свадьбе, читал я дальше. Нам известно, что его бывшая невеста — это мисс Долорес Лейн, известная эстрадная певица из ночного клуба «Маленькая таверна». В один голос газеты настоятельно требовали, чтобы городские власти, во что бы то ни стало, нашли водителя-убийцу и наказали его по заслугам. Но испугали меня вовсе не голдеж и болтовня газетчиков. Куда большую опасность таил в себе настрой полиции. Капитан полиции Джон Салливан вчера поздно вечером дал газетчикам интервью, в котором сказал, что в поисках убийцы Убрайана примут участие все до одного городские полицейские, и они будут искать его, не зная отдыха, пока не найдут. «Можете не сомневаться», — так закончил Салливан десятиминутную речь, в которой возносил Убрайана до небес, — «мы найдем этого человека. Это не просто несчастный случай». И раньше случалось, что полицейские гибли в результате автомобильных катастроф. Но водители держали ответ перед судом присяжных. Они не убегали, поджав хвост. Этот же человек сбежал. Тем самым он расписался в том, что он убийца, а убийцу в нашем городе я не потерплю. Я его достану из-под земли. Нам известно, что его машина сильно повреждена. И мы проверим все машины в городе, все до единой. Владелец каждой машины получит справку о том, что его машина к этому делу не причастна. И если кто-то повредит машину позже происшествия, он обязан немедленно заявить об этом в полицию, иначе он окажется под подозрением. Ему придется объяснить моим ребятам, как именно случилось повреждение. А если он их не убедит, его ждет встреча со мной. И если ему не удастся убедить меня, я ему не завидую. Все дороги уже перекрыты. Ни одна машина не выйдет из города без проверки. Машина убийцы в ловушке. В этом нет сомнения. Ее куда-нибудь спрятали, но мы ее найдем. А когда найдем, я растолкую ее владельцев, что убивать моих парней, да еще рвать после этого когти, это очень вредно для здоровья. Неудивительно, что к десяти часам, когда я избавился от Тотти и более или менее переварил прочитанное, я успел влить в себя два двойных виски. Неужели полиция в состоянии проверить все машины в городе? Казалось, это невозможно, слишком много работы. Но вдруг я вспомнил, что однажды читал, как полицейские перерыли буквально все мусорные ящики в городе в поисках орудия убийства, и после четырех дней безумной работы они его нашли. Нет, ни в коем случае нельзя недооценивать Салливана. Если он не рисовался перед газетчиками, если действительно считал это делом чести, Наверное, проверить все машины в городе можно. Если не за три дня, то за месяц. В десять часов я вышел к воротам и стал высматривать Люсиль. У меня было слишком мало времени, чтобы составить четкий план ближайших действий. Но два важных решения я принял. Во-первых, я твердо решил, что и речи не может быть о том, чтобы идти в полицию с повинной, во-вторых, Если Кадиллак все-таки найдут, мне придется взять вину на себя. Я принял это второе решение вовсе не потому, что пылал страстью Клюсиль. Просто я понял, что у меня нет выбора. Гибнуть обоим в этом не было никакого смысла. К тому же я действительно чувствовал себя виноватым. Не сорвись я вчера, веди себя как человек, она бы не убежала, не села бы одна за руль. Но если выяснится, что наезд совершила она, выяснится и все остальное. И я не только потеряю работу, но еще могу загреметь в тюрьму как соучастник. Взяв же всю вину на себя и вообще скрыв роль Люсиль, я мог в случае удачи отделаться легким приговором и рассчитывать на то, что Эйткин снова возьмет меня к себе, когда я выйду из тюрьмы. Я все еще размышлял над этим, когда подъехала Люсиль. Поставив велосипед в гараж, я провел ее в гостиную. — Читали газеты? — спросил я. — Читала. — Да и по радио все утро об этом говорят. — Вы слушали радио? — Радио? — Нет. Мне как-то не пришло это в голову. — И что они говорят? — Они просят помощи у населения. Голос ее дрожал. Они просят любого, кто вчера вечером видел на дороге поврежденную машину, прийти и заявить об этом. Они просят всех владельцев гаражей немедленно звонить в полицию, если к ним кто-то обратится с просьбой отремонтировать поврежденную машину. Бледная, с вытянувшимся лицом, она стояла и смотрела на меня. «О, Боже, Чесс!» Она уткнулась носом мне в плечо и вдруг оказалась в моих объятиях. «Что же будет? Ведь они меня найдут. Что мне делать?» Я крепче обнял ее. «Все будет хорошо», — успокоил я ее. «Я все обдумал. Вам нечего бояться. Давайте-ка лучше все обговорим». Она оттолкнула мои руки и хмуро уставилась на меня. «Как вы можете так говорить? Что значит «нечего бояться»?» Момент был далеко не лирический, но я вдруг поймал себя на мысли о том, до чего она ослепительно хороша в этой кофточке с открытым воротом и облегающих бледно-зеленых брюк. — Садитесь, — сказал я и подвел ее к кушетке. Она села. Я поставил кресло напротив. — Тонуть обоим нет смысла, — решительно заговорил я. — Если машину найдут... Я беру всю вину на себя. Она ошарашенно смотрела на меня. Нет, вы не можете этого сделать. Ведь во всем виноваты я. Это был несчастный случай. Остановись вы, позови на помощь. Вам, скорее всего, все сошло бы с рук. Но это только с точки зрения закона. Вам пришлось бы рассказать суду всю правду. Вам пришлось бы рассказать, почему вы очтились в машине. От тюрьмы бы вы избавились, но скандал был бы огромный. Можете представить, что сделали бы с нами газеты, и что в результате? Вы теряете мужа, я теряю работу. И если вы сейчас пойдете в полицию и обо всем заявите, нам обоим придется очень и очень несладко. Вы это понимаете? Она кивнула. «Я не собираюсь облегчать жизнь полиции», — продолжал я. Возможно, Кадиллак они не найдут, и коли такая вероятность существует, надо рискнуть. Если они все-таки его найдут, я скажу им, что вел машину я, и полицейского сбил я. Мы оба одинаково заинтересованы, чтобы вас в это дело не вмешивать. Если мне повезет, я отделаюсь легким приговором. Ваш муж как будто обо мне неплохого мнения и, может быть, захочет взять меня обратно, когда я выйду. Но если по делу пойдете вы, он раз и навсегда внесет меня в черный список, и работы в рекламе мне уже не видать, как своих ушей. Так что, когда я говорю, что возьму вину на себя, я думаю не только о вас, но и о себе тоже. Целую минуту она сидела неподвижно, потом руки ее разжались. «Это правда, Чес?» «Вы правда им скажете, что это вы?» «Да, правда». Она глубоко вздохнула. «Если вы уверены, что абсолютно уверен?» Чуть нахмурившись, она легким движением приподняла к затылку волос Я ожидал, что после моих слов у нее гора упадет с плеч. Что-то не похоже. «Ну как, Люсиль, настроение бодрее?» «Конечно, бодрее». Она опустила голову и стала рассматривать свои руки. Потом вдруг сказала. «Одна вещь меня беспокоит. Я оставила в вашей машине купальник. Я ощутил боль разочарования. Все-таки рассчитывал, что она хотя бы поблагодарит меня за такое великодушие. «Это не страшно». Когда вы уйдете, я осмотрю машину, а в следующий приезд к Роджеру захвачу купальник с собой. Она облизнула губы. А мы можем поехать и забрать его сейчас? Я заберу его, когда осмотрю машину. Но я бы хотела сейчас. Если полиция найдет машину, а в ней купальник, то они смогут докопаться и долюсиль. Вот почему она настаивает. «Хорошо. Ждите меня здесь. Я привезу его сейчас. А можно я поеду с вами?» «Лучше не надо. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Я бы хотела поехать с вами». Я пристально посмотрел на нее. «В чем дело, Люсиль? Вы что, мне не доверяете?» Она отвела взгляд. «Просто для меня это очень важно». Разумеется. Но еще важнее, чтобы нас никто не видел вместе. Я привезу его сам. Она поднялась. Я хочу поехать с вами. Я с трудом сдержался. Повернувшись, я вышел в холл. Люсиль пошла за мной. Подождите здесь, — буркнул я. Сейчас выгоню машину. Она осталась на верхней ступеньке, а я открыл гараж и вывел пунтяк. Выйдя на дорогу, я посмотрел налево и направо. Кругом не было ни души. «Идемте», — я махнул ей рукой. Люсиль пробежала по дорожке и забралась в машину. Я уселся рядом, и мы быстро поехали к дому Сиборна. Три четверти мили. Мы вышли из машины. Я шел впереди, Люсиль следом. До гаража оставалось полтора десятка метров. ну что это? Я застыл, как вкопанный. Рядом замерла Люсиль. Дверь в гараж была приоткрыта. Вчера вечером, поставив кадиллак в гараж, я тщательно запер двери. В этом не могло быть никакого сомнения. Я не просто запер гараж, а еще как следует проверил надежность замка, «Что случилось, Чесс?» — испуганно бросила Люсиль. «Подождите здесь», — сказал я. И, пробежав оставшиеся до гаража метров пятнадцать, распахнул дверь и глянул внутрь. Кадиллах стоял на месте. В лучах яркого солнца погнутое крыло и разбитая фара представляли собой еще более катастрофическое зрелище, чем вчера при свете фонаря. Я взглянул на замок и похолодел. Он был взломан. В дереве виднелись следы ломик Подошла Люсиль. Что случилось? Здесь кто-то был. У нее захватило дыхание. Кто? Откуда я знаю? Она вцепилась в мою руку. Вы думаете, это полиция? Нет. Будь это полиция, они бы пришли за мной. Там на бирке моя фамилия. А мой купальник Чес... «Где вы его оставили?» Бросила на пол у заднего сиденья. Я прошел в гараж, открыл заднюю дверцу машины и заглянул внутрь. Если Люсиль и оставила купальник в машине, то сейчас его там не было. В небе гулка пророкотал самолет, все остальные звуки растворились и исчезли. Долгое время в воздухе висела тишина. Я стоял у машины и бессмысленным взглядом взирал на пустое заднее сиденье а сердце мое колотилось. Тишину нарушил слабый голос Люсиль. «Ну что там?» Я повернул голову. «Его здесь нет». Глаза ее широко распахнулись. «Не может быть! Пустите я, посмотрю, сама». Я посторонился, и она сунулась в машину. «Он должен быть здесь!» Бормотала она шаря руками под сиденьем. «Может, вы оставили его на пляже?» «Да нет же, не оставила!» — раздраженно крикнула она. «Я бросила его на пол!» Она вылезла из машины. В глазах ее был панический страх. «Может, вы положили его в багажник?» — предположил я. И, обойдя машину сзади, поднял крышку и заглянул внутрь. Купальника не было. «Куда вы его дели?» Взвизгнула она. Я оторопело уставился на нее. «Что-что? Куда я его дел?» «Да я понятия не имел, что вы оставили его в машине». Она шагнула в сторону. «Вы лжете. Это вы его взяли и спрятали». «Да вы что в самом-то деле? Говорю же, я и понятия не имел, что вы оставили его в машине». Лицо ее напряглось, глаза метали молнии. Красота, свежесть и молодость в миг исчезли. Я еле узнавал ее. «Не лгите!» — в бешенстве воскликнула она. «Я знаю, купальник взяли вы! Куда вы его дели?» «Да вы с ума сошли! Здесь же кто-то был! Неужели вы не видите? Посмотрите на дверь!» «Не знаю, кто сюда приходил, но он нашел ваш купальник и забрал его». «Рассказывайте! Никого здесь не было». «Это вы сами взломали дверь. Теперь ясно, что значит это ваше — взять вину на себя!» Голос ее звучал яростно и зловеще. «Вы, наверное, думали, что я в знак благодарности брошусь на колени и буду целовать вам ноги? Что уж теперь-то вам удастся переспать со мной? Вы рассчитывали именно на это, не так ли? А сами только и думали о том, как после всего меня выдать». Вы хотели подбросить в машину мой купальник, и тогда полиция узнала бы, что в машине была я. Я чуть не ударил ее по лицу, но вовремя сдержался. Ну и на здоровье, Люсиль. Не хотите мне верить, не надо. Только я ваш купальник не брал. Надо же такое вообразить. Да здесь кто-то был и забрал его». «Но я тут ни при чем. Она стояла, не шевелясь, глядя на меня. Потом закрыла лицо руками. «Да», — сказала она, — «конечно». Я еле расслышал ее голос. «Что все это значит?» — спросил я, не сводя с нее глаз. Она сжала пальцами виски, потом вдруг одарила меня еле заметной улыбкой. «Извините, Чесс, мне очень стыдно. Я совсем не хотела разговаривать с вами в таком тоне. Просто я не спала всю ночь. Что творится с моими нервами, вы даже представить не можете. Простите меня, пожалуйста». «Ладно, о чем тут говорить?» «Но кто же мог взять купальник, чес Вы думаете, это могла быть полиция?» Нет, только не полиции Она отвернулась, и я вдруг почувствовал, что больше для нее не существую, что мысли увлекли ее куда-то далеко-далеко. «Вам незачем оставаться здесь, — Люсиль произнес я. — Это опасно». Она чуть вздрогнула и посмотрела на меня невидящими глазами. Потом в глазах появилось осмысленное выражение. Она, наконец, меня увидела. «Вы правы. У вас есть сигареты». Я с удивлением вытащил из кармана пачку Кэммела и протянул ей. Она взяла сигарету и прикурила от моей зажигалки. Глубоко затянувшись, выпустила клуб дыма. В это время она смотрела в какую-то точку, на заляпанном маслом бетонном полу гаража. Я наблюдал за ней. Интересные ощущение Так бывает, когда не видишь маленькую девочку несколько лет, и вот выясняешь, что она за это время уже превратилась во взрослую женщину. Люсиль подняла голову и увидела, что я за ней наблюдаю. Улыбнулась. Улыбка была натужная, но... Но Люсиль сразу стала милой и желанной. «Значит, Чес, теперь держать ответ придется нам обоим?» «Не обязательно. Это мог быть просто мелкий воришка. Вы думаете?» «А мог быть и шантажист. С чего это вам взбрело в голову?» «Какое это шестое чувство?» «Чуть поколебавшись, произнесла она». Ведь мы с вами — идеальный объект для шантажа. Я потому что задавила полицейского. Вы потому что пытались меня соблазнить. Я помолчал. Такая мысль не приходила мне в голову. Но сейчас, когда Люсиль высказала ее вслух, я понял, что она может быть права. Но из этого вовсе не следует... Не следует... «Придется подождать. Что будет дальше?» Люсиль пошла к выходу. «Я, наверное, поеду домой». «Поезжайте». На улице палило солнце. Люсиль подождала, пока я закрывал двери гаража. «Потом вернусь и починю», — сказал я. После того, как мои попытки защелкнуть замок, окончились неудачей. «Конечно». Она зашагала по дорожке, Волосы ее блестели на солнце. Я смотрел ей вслед, сколько в ней все-таки женственности. Желтая кофточка и брючки изящно облегали эту прелестную фигурку, хоть сейчас на обложку молодежного журнала. Она забралась в понтяк, села прямо, как примерная школьница, положив руки на колени. Я завел двигатель, развернулся и поехал к своему бунгалу. За короткий отрезок пути до моего бунгала мы не сказали ни слова. Машина подъехала к воротам. «Сейчас я выведу ваш велосипед. Я войду час. Мне нужно с вами поговорить». «Ну, если нужно, пойдемте». Мы направились к дому. Я задержался, чтобы запереть входную дверь, а она сразу прошла в гостиную. Когда я вошел... Люсиль сидела в кресле и задумчиво глядела сквозь большое окно на песок и океан. Я взглянул на каминные часы. Без четверти 11 Казалось, с того момента, когда Люсиль потеряла сознание у меня в объятиях, прошла целая вечность. А было это только вчера вечером. Я сел напротив и посмотрел на нее. на нее. Куда девалась очаровательная девочка, любовавшаяся собою в зеркало? Девочка, увидев которую, я сразу потерял голову. Она словно нарастила новую кожу, твердую оболочку. Она была все так же хороша и желанна, но очарование молодости исчезло. Медленно повернув голову, она взглянула на меня. Наши глаза встретились. «Ох, какую же я кашу заварила!» — вздохнула она. «Благодаря вам мне, может, и удалось бы выкрутиться. Так нет же! Оставила в машине этот дурацкий купальник. Значит, я теперь снова в опасность?» «Трудно сказать». Я тщательно взвешивал слова. «Все зависит от того, Кто взял купальник? Может, гараж взломал какой-нибудь воришка? А вдруг найдется что-нибудь ценное? Но в машине кроме купальника ничего не было. Вот он и взял его. Все лучше, чем ничего. Она покачала головой. Не думаю. На купальнике вышито мое имя. Я пристально посмотрел на нее. Сердце мое учащенно забилось. Роджера у нас знают почти все, и все знают, как он богат. У меня вспотели ладони. Я действительно считал, что сломанный замок — дело рук какого-нибудь воришки. Но сейчас, когда Люсиль так бесстрастно и деловито выдала свою версию, я сразу насторожился. «В конце концов...» — продолжала она спокойно, не глядя на меня. «Какой смысл вору уносить купальник? Кому его продашь?» «Нет чес. Нас хотят шантажировать». «По-моему, вы торопитесь с выводами». Она нетерпеливо махнул рукой. «Ну, поживем, увидим». Она медленно повернула голову, и взглянула мне прямо в глаза. «Вы бы заплатили шантажисту, Чесс?» «Откупаться от шантажистов — бесполезное занятие». Я старался говорить спокойно, под стать ей но голос звучал непривычно глух. «Стоит один раз заплатить, и все. считаете что вы на себя надели хомут». Просто мне было интересно знать. Она принялась разглядывать свои руки, повернула их, посмотрела на ярко-красные ногти. Я думаю, надо сказать Роджеру. Он ничем не сможет помочь, — отрезал я. Она продолжала разглядывать свои руки. Я знаю его лучше, чем вы. Он очень дорожит своим положением, мнением окружающих. Если я расскажу ему все, как было, и что вы хотели взять всю вину на себя, я думаю, он заплатит шантажисту. Воцарилась ледяная тишина. Денег у него, слава богу, хватает, — продолжала она после бесконечно долгой паузы. Да и торговаться он умеет. Так что, думаю, дорого ему это не станет. Скорее всего, он заплатит. «А после этого разведется с вами», — напомнил я. «Пусть разведется. Это лучше, чем идти в тюрьму». Я вытащил пачку кемела и закурил, заметив при этом, что руки у меня совсем не дрожат. «Может, нас и шантажировать-то еще никто не будет?» Хорошо знакомым мне жестом она приподняла волосы с плеч. «Вы считаете...» что этот человек взял мой купальник себе на память?» С преувеличенной вежливостью спросила она. «А к чему этот сарказм? Я же хочу вам помочь. Просто нужно реально смотреть на вещи. Пока ни о каком шантаже речи нет». Меня поразила неестественная громкость собственного голоса. Я же сказал, что вмешивать в это дело вас я не буду, а отступаться от своих слов я не привык. Она окинула меня задумчивым взглядом. Значит, вы готовы заплатить за молчание? Кому заплатить? Человеку, который унес мой купальник. Пока это лишь плод вашего воображения, не удержался я. Может, никакого человека вообще нет? — Что значит нет? — А мой купальник, по-вашему, ушел из машины на своих ножках? — Не исключено, что вы забыли его на пляже. — Да нет же! — выкрикнула она, и глаза ее заблестели. — Я оставила купальник в машине, и кто-то его взял? — Ну, пусть так. Не надо кипятиться. Это мог быть случайный воришка. Она в упор посмотрела на меня. Чес, поклянитесь, что купальник взяли не вы. О, Господи! Опять вы за свое! Поклянитесь, прошу вас! Ну, конечно, не я. Она осилилась прочитать по моим глазам, говорю ли я правду. Я метнул на нее сердитый взгляд. Рука ее плетью повисла вдоль спинки кресла, глаза закрылись. Я думала... Это вы звонили утром. Думала, хотели попугать. Голос был очень похож на ваш. Я замер. Что такое, кто вам звонил? Сегодня. Около девяти зазвонил телефон. Трубку взяла я. Мужской голос попросил Люсиль Эйткин. Мне показалось, что это были вы. И я сказал, что я слушаю. Тогда он сказал. Надеюсь, вы хорошо поплавали вчера вечером и повесил трубку. Я раздавил в пепельнице сигарету. Мне вдруг стало зябко. — Почему вы мне сразу об этом не рассказали? — Я думала это звонили вы. — Потому я так и рвалась поехать с вами за купальником. Я не звонил. Она подняла широко раскрытые глаза к потолку. — Теперь вам ясно? что нас хотят шантажировать. Но на всем пляже не было ни души. Нас никто не мог видеть, — возразил я. Ну, знает же он откуда-то, что я вечером купалась. И вы считаете, что этот самый человек и забрал ваш купальник? Да. Медленно поднявшись, я подошел к бару. Выпейте чего-нибудь? Да. Виски, джин? Какая разница? Ну, виски. Я налил в два стакана по хорошей порции виски, бросил в них лед и уже собрался отнести к креслам, но тут зазвонил телефон. Почувствовав, как напрягаются мускулы, я поставил стаканы на место. Люсиль выпрямилась в кресле и так вцепилась руками в колени, что побелели пальцы. Мы смотрели друг на друга. А телефон рвал на части тишину гостиной. — Вы не будете подходить? — хрипло прошептала она. Я медленно пересек комнату и поднял трубку. — Алло! — сказал я и не узнал своего голоса. — Это мистер Честер Скотт? — мужской голос. В нем слышались какие-то покровительственные нотки. Будто человек знает какой-то пикантный секрет, и не хочет делить его с окружающими. Кто это говорит? «Вы должны были настоять на своем, мистер Скотт. Зря вы ее отпустили. Ведь женщины для того и созданы, чтобы доставлять наслаждение мужчинам. Разве нет?» Все слова были произнесены ясно и отчетливо. Ошибиться я не мог. «Что это значит?» Глупо спросил я, чувствуя, как лоб покрывается холодным потом. — Кто это говорит? Но в ответ я услышал ровное гудение. На том конце линии уже положили трубку.